Шалтай-болтай, Шалтай-болтай сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница, Вся королевская рать Не могут, Шалтая, не могут, болтая шалтая болтая болтая шалтая шалтая болтая болтая шалтая шалтая болтая собрать